То во что горазд как бы кинобойни, они орут воинственную песню. Мы дружно на врагов, на бой, друзья, спешим, и валятся в канаву. Сопровождавшие их стражники соскакивают с коней, выпрастывают очумелых людей из грязи и говорят, «Воскруде, отцы дьяконы, господа, будьте столь добры домой, то утонете, недолго и захлебнутся». Обляпанные черным киселем господа, мычат, лезут в драку, валятся... На кудневой голове Ильи Сахатых полтора пуда грязищи, у мистера Кука тоже не видать лица, из слоя грязи торчит обмороженная нос до трубка, урядник командует с коня. «Северчук, Мухов, Лыскин, волоките их дьяволов за руки и за ноги домой! ты дьякора в морду, они все чертят в бессознании. Месяц закрылся черной тучей, в тайге мраки тишина. Но вот движется мелькает огонек, это фелькаш корень, И мы за ним. Филька в бархатной синего цвета на дивашке. Он прямо с гулянки, но трезвехонек. Притворился пьяным и утек. За горенищем Фильке нож. В руке маленький ломик Фомка, фонарь. Глаза разбойника горят. Горе оплошавшему. Раз и череп, как горшок. Вдруг еще фонарик. Река, ты... Я ответил тот самый Гришка Гнус, что оконфузил в церкви Нину, бросив на тарелку старосты 25 рублей. Они вступили на прииск новый, изрезанный ямами, канавами, ночь как сажа, шли зорко, чтобы не ухнуть в провал, не захлебнуться кое-где под ногами похрустну, как соль снежок, вязкая, раздряпшая глина засасывала ноги. «Стоп! Скажи здесь!» Филька ломиком сорвал замок, И оба хищника спустились в шахту. Стальные кайлы в руках богатырей заработали с лихорадочным усердием. Часа через два Филька шкурень вылез. Гришка Гнус, бадья за бадьей, подавал ему золотоносный песок. Заработал Вашгерд. Промывка шла успешно. Золотые крупинки крупные Хищники дрожали от холода, внутреннего волнения. — Богатей, мое золото! — шепнул Шкуринь. Целый год хлещемся в забое, и хож бы хрен, дурак. это жилу я нашел, знаешь, когда? Еще в позапрошлый понедельник. Напоролся на нее, да ну, скорее, камнями заваливать, а ты думал, как? Ох, хвортовый ты, парень, я же я. И спаде из распадков, потянулась с гольцов резким предутренним холодом, хищники торопливо елозили огоньками фонарей по дну Вашгерда. «Сбирай, благословя крупку!» «На мой взгляд, фунта три с гаком!» — прошептал шкворень. Стукая с бами сопя, они стали снимать совочками добычу и ссыпать ее в кожаную сумку. Руки их трясли, дрожало сердце, и все куда-то проваливалось сквозь землю, только глаза горели, клокотал пыхтящий хрип в груди, подремывались запотевшими стеклами фонарики. И в токах леденящего холода с гольцов восстал из тьмы, Занозистый, с подковыркой голос Ездакова. «Помогай, Бог!» «Что? Крупка?» Фонарики фук и скрылись. Хищники, испуганными крокодилами, поползли на брюхе прочь. И грохнул, как гром выстрел, за ним другой. Вся тайга всполошилась и загрохотала. Раскатистое эхо барабаня в горы, в небеса, во мрак оглушало хищников, будила всякую тварь, зверей, птиц, человека... Осторожно, чтобы не рухнуть в яму, затопотали кони, посвисты боевые крики стражников стегали воздух, выстрелы бухали часто, нервно, как на войне при неожиданной ночной атаке. И слышались окрики Фомы Григорьевича Издакова «Сволочи! Ах, сволочи! Так-то вы караулите хозяйское добро!» Проскакавший во тьме всадник едва не растоптал Филькуш корня и дальше. Фильки на сердце обмерло, упало, и сам он свалился в глубокую яму с холодной жижей. Шумнуло, крепко завыла тайга, поднялся ветер, дождь, и ничего не разобрать. Есть кто живой, иль непогать всех смела с земли. филька корень в яме коченел. Взмокшая, обляпанная грязью, бархатная надевашка невыносимо знобила тело. Нет сил бороться с холодом, яма глубокая, не выбраться. Прошел, пожалуй, целый час, повалил густой липкий снег. Он быстро сравняет Филькину могилу с землей. В лютых муках умирать страшно. Ледяная грязь успела засосать Фильку по горло. Неминучая смерть пришла. Борода Фильки затряслась. Он скривил рот, всхлипнул. «Отходили мои ноженьки».